Безумный Монктон Глава первая Монктоны из аббатства Уинкот в нашем грабстве слыли нелюдимыми. Они никогда не ходили в гости, да и у себя не принимали никого, за исключением моего отца и жившей по соседству с ними леди с дочерью. Гордость, а они, несомненно, были горды тут была совершенно ни при чем. Страх – вот что заставляло их сторониться соседей. Поколение за поколением семью преследовало проклятие наследственной болезни, безумия, и Монктоны не хотели, чтобы посторонние об этом знали. А принимать участие в жизни нашего маленького, но бурного общества и скрыть нечто подобное было совершенно невозможно. Рассказывают, что когда-то двое из Монктонов, близкие родственники, совершили страшное преступление и с этого момента отсчитывают первое проявление недуга в роду. Но я не буду пересказывать шокирующие подробности. Скажу только, что с тех пор, какое душевное расстройство ни назови, кто-нибудь из членов семейства от него точно страдал одержимость и навязчивые идеи случались особенно часто обо всем этом а также еще о нескольких подробностях на которых я остановлюсь позже рассказал мне отец во времена моей юности в аббатстве жило всего трое монктонов мистер и миссис монктон и альфред их единственный сын и наследник из старшего поколения монктонов Кроме жителей Уинкота, в живых остался только младший брат мистера Монктона Стивен. Он был не женат и владел поместьем в Шотландии, но жил в основном на континенте и слыл бессовестным распутником. Монктоны из Уинкота связь с ним поддерживали так же мало, как с соседями. Как я уже упоминал, только мой отец и леди с дочерью жившие по соседству, были вхожи к Монктонам. С мистером Монктоном отец дружил еще в школе, а потом и в колледже. Позже случилось происшествие, после которого возникла вполне объяснимая длительная и близкая дружба. Что же касается миссис Элмсли, той самой леди, мне неизвестно, как у нее возникли теплые отношения с Монктонами». Ее покойный муж приходился миссис Монктон дальним родственником, а мой отец стал опекуном их дочери. Но и эти связи, как мне кажется, никогда не были столь прочными, чтобы ими можно было объяснить близость миссис Элмсли и обитателей Уинкота. А они, несомненно, были близки, и со временем постоянные дружеские визиты дали о себе знать. Между сыном мистера Монктона и дочерью миссис Элмсли возникла привязанность. Я нечасто встречал эту девушку. Помню только, что она была нежной, изящной и милой, полной противоположностью, в том числе по характеру, Альфреду Монктону. Но, может быть, именно поэтому они и полюбили друг друга. Об их симпатии вскоре стало известно и она вызвала только одобрение у родителей молодых людей. Монктоны и Элмсли были ровнее практически во всем, кроме разве что размеров семейного состояния. Но относительная бедность родителей невесты мало волновала наследника Уинкета. После смерти отца, и это было прекрасно известно, Альфред должен был получать 30 тысяч в год. Хотя родители с обеих сторон не были готовы играть свадьбу сразу, ввиду слишком юного возраста детей, против помолвки никто не возражал. И все были уверены, что Ада и Альфред поженятся через два года, когда жених достигнет совершеннолетия. Но кроме родителей, согласие нужно было получить еще у одного человека, опекуна Ады моего отца. Он знал, что последний раз семейное проклятие Монктонов проявлялось много лет назад в поведении миссис Монктон, которая приходилась своему мужу еще и двоюродной сестрой. Болезнь, это слово произносили многозначительно и серьезно, удалось победить благодаря тщательно продуманному лечению. И теперь, как считалось, миссис Монктон была полностью здорова. Но мнение отца это не изменило. Он знал, наследственность не обманешь, и приходил в ужас от мысли, что безумие может проявиться во внуках его близкого друга. Поэтому свое разрешение на помолвку давать решительно отказался. После этого двери Уинкота и дома миссис Элмсли перед ним закрылись навсегда через непродолжительное время после того как дружеские отношения прекратились миссис монктон умерла супруг горько оплакивавший потерю простудился на похоронах но лечением пренебрег недолеченная простуда через пару месяцев перешла в пневмонию и мистер монктон отправился вслед за женой а альфред остался единственным владельцем величественного старого поместья и окружающих его земель. Миссис Элмсли имела неосторожность вновь просить у моего отца разрешения на помолвку дочери. Тот отказал еще решительнее, чем в прошлый раз. Прошло чуть больше года. Альфред вот-вот должен был достичь совершеннолетия. Я как раз приехал из колледжа, чтобы провести дома каникулы, и предпринял несколько попыток свести знакомство с молодым Монктоном. Однако тот знакомство избегал, с предельной вежливостью, конечно, дав понять, что дальнейшие попытки будут неуместны. В других обстоятельствах я мог бы обидеться на такое пренебрежение, но настоящее горе, пришедшее в нашу семью, полностью вытеснило мысли о нем из моего сознания. Итак, незавидное в последние месяцы здоровье отца окончательно оставило его. И в то время, о котором я пишу, мы с братьями оплакивали смерть родителя. После этого, из-за какой-то ошибки в завещании покойного мистера Элмсли, будущее Ады оказалось целиком и полностью в руках ее матери. И, конечно, помолвка, против которой столь упорно возражал мой отец, тут же состоялась. Как только об этом стало известно, все принялись поздравлять миссис Элмсли. А близкие друзья, знавшие историю Монктонов, вместе с поздравлениями принялись многозначительно поминать спокойную миссис Монктон и как бы невзначай интересоваться состоянием здоровья ее сына. На тонкие намеки миссис Элмсли всегда отвечала сразу и прямо. Да, она признавала, что слухи о монктенах ходят, но если никто из спрашивающих не готов прямо сказать, в чем именно обвиняет предков Альфреда, а никто почему-то не был готов, то все это гнусная клевета. Наследственный недуг был излечен еще несколько поколений назад. Альфред — лучший, добрейший и разумнейший молодой человек на свете, любит науку и имеет склонность к уединению. Ади глубоко по душе его вкусы, и свой выбор она сделала совершенно осознанно и самостоятельно. Если кто-то намекает, что миссис Элмсли приносит дочь в жертву, лишь бы удачно выдать замуж, то оскорбляет материнскую любовь, которая так велика, что сомневаться в ней чудовищно. После такого ответа спрашивать снова люди не решались, но сомневаться не переставали. Окружающие начали справедливо подозревать, что миссис Элмсли просто была эгоистичной, цепкой светской дамой которая хотела пристроить дочь. Ее мало волновали возможные последствия, когда был шанс, что Ада станет хозяйкой самого большого поместья во всем графстве. Однако судьбе, похоже, было неугодно, чтобы миссис Элмсли достигла своей главной жизненной цели. Стоило преодолеть одно препятствие на пути к заветной женитьбе в виде несогласия моего отца – как возникло другое. Хрупкое здоровье Ады нужно было восстановить, прежде чем она могла выйти замуж. Мнение врачей было единодушно. Свадьбу необходимо отложить, а мисс Элмсли отправить куда-нибудь, где климат благоприятнее английского, например, на юг Франции, если я ничего не путаю. Вот и вышло, что накануне совершеннолетия Альфреда Ада с матерью отправилась на материк, а бракосочетание молодых людей было отложено на неопределенный срок. Всем было любопытно, что же теперь будет делать Альфред Монктон? Отправится за возлюбленный? Станет кататься на яхте? Наконец, откроет двери старинного аббатства, чтобы кутежом заменить общение с адой и забыть об отдалившейся женитьбе. Ничего подобного. Он, как ни в чем не бывало, продолжил жить в Уинкоте, той же старинной уединенной жизнью, что и его покойный отец. В аббатстве с ним не было буквально ни единой живой души, Кроме старого священника, Монктоны, если я не говорил раньше, были католиками, с юных лет учившего Альфреда грамоте и науке. В день совершеннолетия Альфред не потрудился дать даже самого захудалого званого обеда, чтобы отметить это событие. Соседи же твердо решили забыть обиды, нанесенные замкнутостью Монктона-старшего, и принялись приглашать Альфреда в гости. Все приглашения были вежливо отклонены. В двери аббатства принялись упорно стучаться люди, решившие во что бы то ни стало нанести визит вежливости. Однако все, чего они могли добиться, прежде чем их столь же упорно выпроваживали, это оставить визитную карточку. Зловещее уединение... Отягченное решительным отказом от налаживания добрососедских отношений привело к тому, что буквально все кругом при упоминании мистера Альфреда Монктона принимались с таинственным видом покачивать головами и либо грустно, либо ворчливо, тут уж все зависело от настроения, интересоваться, что вообще можно делать, сидя сычом в пустом старом доме. Ответа на этот вопрос не мог дать никто. Его пытались задавать священнику, жившему с Альфредом, безуспешно. И не то чтобы он не хотел отвечать, напротив, у вежливого и скромного джентльмена, всегда был на готове чрезвычайно дипломатичный и подробный ответ. Однако стоило отойти и поразмыслить, о чем именно рассказал святой отец Спрашивающие понимали, что, несмотря на огромное количество слов, которые он произнес, ничего, по сути, они так и не узнали Странноватая пожилая экономка была молчалива и неприступна А если и отвечала, то так зло и неприятно, что с ней предпочитали не связываться Немногочисленные домашние слуги столько времени провели с семейством Монктонов, что давным-давно научились на людях держать язык за зубами. И только фермеры, что обеспечивали аббатство провизией, могли что-то поведать, да и то ограничивались скорее туманными намеками, чем подробными рассказами. Кто-то из них видел, как молодой хозяин ходит по библиотеке с ворохом старых бумаг в руках. Другие слышали странные звуки, доносившиеся из старой нежилой части аббатства, и видели, как Монктон распахивает там окна, впуская свет и воздух в годами запечатанные комнаты. А еще видели его стоящим на вершине одной из старых разваливающихся башен. Туда не поднимался никто и никогда на их памяти ведь все были уверены, что в башне живут призраки монахов. В общем, когда добрые люди обсуждали Альфреда, то приходили к твердому убеждению, что молодого Монктона беднягу, как и предков, настигло семейное проклятие. Именно это объясняли всем, кто не был в курсе истории о безумии Монктонов. А в качестве доказательства единодушно принятого, хотя и неподтвержденного ровным счетом ничем, говорили, что священник был виновником всех бед. Так говорили в округе, а теперь я расскажу, что видел сам и в чем непосредственно участвовал. Глава вторая. Месяцев через пять после того, как Альфреду Монктону исполнился 21 год, Я бросил колледж и решил поездить по миру, развлечься и посмотреть настоящую жизнь. К моменту моего отъезда из Англии, молодой Монктон продолжал уединенно жить в аббатстве. И, по всеобщему мнению, пучина наследственного проклятия семьи быстро затягивала его, если еще не поглотила целиком. Что касается Элмсли... Поговаривали, что заграничный климат поправил здоровье Ады и мать с дочерью были уже на пути в Англию, готовясь возобновить отношения с наследником Уинкота. Когда они вернулись, я уже объехал пол Европы, посещая случайные страны и никогда не планируя заранее, куда двинусь дальше. Именно так случайно я и оказался в Неаполе где повстречал старого школьного друга, служившего Аташе британского посольства. Именно там и началась цепочка необычайных событий, связанных с Альфредом Монктоном, ставшая основой для этого рассказа. Однажды утром, когда мы с другом Аташе бездельничали в парке виллы Реале, мимо нас прошел молодой человек, сдержанно кивнув моему другу. Мне показались знакомыми этот горячий взгляд темных глаз, бледные щеки и общее ощущение напряженной внимательности. Это были характерные черты Альфреда Монктона. Я набрал воздуха, чтобы спросить, кто это был. Но друг ответил на вопрос раньше, чем я успел произнести его вслух. — Альфред Монктон, — сказал он, — из твоего графства, между прочим. «Вы не знакомы?» «Я о нем слышал», — ответил я. «Они были помолвлены с мисс Элмсли, когда я последний раз бывал в родных краях. Уже поженились?» «Нет, и лучше бы даже помолвки никогда не было. Он встал на путь своих родственничков, а, проще говоря, сошел с ума». «Сошел с ума?» «Не удивлен, учитывая, что о нем говорят у нас в графстве». Я не знаю, что у вас говорят, и сужу только потому, что видел своими глазами, и не я один. Ты разве не слыхал, что он тут устроил? Нет, я как-то отстал от новостей, что местных, что английских. Тогда слушай, расскажу тебе удивительную историю. Ты наверняка знаешь, что у Альфреда был дядя, Стивен Монктон». Его застрелил на дуэли один француз где-то в папской области. Сам француз остался цел и скрылся, как и секунданты. О подробностях дуэли ничего не было известно. А потом, примерно через месяц, в Париже от чехотки скончался секундант Монктона. И в его бумагах нашли отчет о дуэли и напечатали в каком-то французском журнале. Из подробностей там был только короткий отчет, как проходила и чем закончилась дуэль. Вот и все. Второго дуэлянта и оставшегося в живых секунданта до сих пор не нашли. Таким образом точно известно лишь, что Стивен Монктон был застрелен. О чем, впрочем, никто не жалеет. Такого подлеца еще поискать. Где именно это произошло и что случилось с телом все еще покрыто тайной. Но при чем здесь Альфред? Не торопись, сейчас узнаешь. Как ты думаешь, что сделал Альфред, когда получил вести о смерти дядюшки? Он в последний момент отложил долгожданную свадьбу с мисс Элмсли и приехал сюда искать могилу этого жалкого негодяя. И нет такой силы на земле, что заставит его передумать и вернуться к Аде, пока он не отыщет тело родственника, чтобы увести его в Англию и захоронить вместе с остальными монктонами в фамильном склепе в Уинкоте. Последние месяца три он сорит с деньгами, надоедает полицией, над ним смеются мужчины, а женщины возмущаются его поведением. И при этом он ни на йоту, не ближе к цели, чем был, когда только здесь появился. Ни единой живой душе он не объяснил, зачем все это делает. Но бросать свою затею не собирается. Хоть ты смейся над ним, хоть пытайся убедить, что это бесполезно. Вот сейчас, насколько я знаю, он отправился к начальнику полиции, чтобы тот послал новых агентов в папскую область на поиски места дуэли. А главное, Альфред продолжает рассказывать, как отчаянно любит мисс Элмсли и страдает от разлуки с ней. Подумать только! Страдает от разлуки, в которой сам же и виноват, потому что отправился на бессмысленные поиски останков этого несчастного распутника и позора семьи. Он и видел-то дядю раз или два за всю жизнь. Из всех безумных Монктонов как их звали в Англии, Альфред, пожалуй, самый безумный, и теперь он тут главная достопримечательность в отсутствии других развлечений. Хотя лично я не могу отделаться от мыслей о несчастной девушке, которую он бросил в Англии, и ничего смешного в его поведении не вижу, а испытываю только презрение. Так ты знаком с Элмсли? Да, и очень близко. На днях мне написала матушка, она как раз была у Ады. Все ее друзья вне себя от этой выходки Монктона. И все советуют ей расторгнуть помолвку, учитывая, что она, похоже, имеет на это полное право. И даже миссис Элмсли была вынуждена усмирить свою корысть с эгоизмом и порядочности ради, наконец согласиться с правильностью такого решения. Но добрая и верная девушка говорит, что не предаст Монктона. Она не считает его безумцем, рассказывает, будто он убедительно объяснил ей причину отъезда, хоть она и не может раскрыть его тайну посторонним. Настаивает, что они были счастливы вместе в старом аббатстве и уверена, будут еще счастливее, когда поженятся». В общем, нежно любит Монктона и будет верить ему до последнего. И ничто не может поколебать ее веры, готова отдать жизнь за него, что, похоже, скоро и сделает. Но неужели все настолько плохо? Может быть, есть какая-то разумная причина его поведению, а мы о ней просто не догадываемся? Вот Монктоны кажется безумцем со стороны». Он похож на ненормального в обычном общении? Ни в малейшей степени. Неразговорчив, да, но когда высказывается о чем-нибудь, то это всегда слова разумного, хорошо образованного человека. Если не касаться причины его пребывания здесь, то перед тобой тишайший и сдержаннейший человек. Но заговори о его проходимце-дядюшке, и все безумие Монктонов тут же вырывается наружу. На днях одна дама, в шутку, конечно, спросила, не являлся ли ему призрак дядюшки. Монктон взглянул на нее с таким лицом, что хоть демона с него пиши, и сказал, что в свое время они вместе с дядюшкой явятся ей, чтобы ответить на этот вопрос, конечно, если ради такой мелочи их отпустят из ада. «Мы-то посмеялись, однако пошутившей даме от одного его вида стало плохо и кончилось все обмороком и нюхательной солью. Любого другого выпроводили бы немедленно, испугая он даму до полусмерти, но не безумного Монктона, как его тут зовут. У нас хоть и считают чем-то вроде городского сумасшедшего», Но прочь не гонят, потому что он из Англии, красив и имеет 30 тысяч фунтов в год. Он все надеется встретить кого-нибудь, кто знает тайну места секретной дуэли. Всех, кого ему представляют, он первым делом об этом спрашивает. Но, боже вас упаси, касаться этой темы позже, если только вы не хотите увидеть его безумие во всей красе». Если же хотите, спросите о дядюшке и получите наглядную демонстрацию. Через пару дней после этого разговора я встретил Монктона на званом вечере. Лишь заслышав мое имя, он отчаянно покраснел, потом схватил меня за рукав и утащил в угол, где с поразившими меня горячностью и искренностью Принялся просить прощения за то, что он сам назвал непростительной неблагодарностью, имея в виду его холодный отказ на мое предложение дружбы несколько лет назад. А после этого, как и предсказывал мой друг Аташе, сразу спросил, неизвестно ли мне место тайной дуэли его дядюшки. И надо сказать, что заговорив об этом, он необычайно преобразился извиняясь за отказ в дружбе. Альфред смотрел прямо мне в глаза, а теперь его взгляд то блуждал бесцельно, то впивался с напряженностью, граничившей с яростью, в стену или вовсе в пустоту между мною и стеной, и было невозможно понять, куда именно он смотрит. В Неаполь я прибыл морем из Испании, о чем сразу же ему и сказал — в том смысле, что ничем не могу помочь в поисках погибшего родственника. Монктон не стал углубляться в расспросы, а я, памятуя предупреждение друга, постарался побыстрее заговорить на общие темы. Альфред снова смотрел на меня прямо и открыто, и все оставшееся время, что мы провели за разговором, не отводил взгляд и не пытался высмотреть что-то в пустоте. В разговоре монктон предпочитал скорее слушать, чем говорить, но когда все же высказывался, то ни следа безумия не было в его речи. Он явно был весьма начитан, причем по некоторым предметам весьма глубоко. Какую бы тему ни обсуждали, он мог привести точные и уместные примеры из прочитанного, не кичась своей эрудированностью но и не пытаясь скрыть ее. Все его поведение было ярчайшей противоположностью тому, за что можно получить прозвище «Безумный Монктон». Он вел себя так застенчиво и тихо, был так сдержан и деликатен, что временами проскальзывала даже какая-то женоподобность. В ту первую встречу мы проговорили довольно долго, а позже часто встречались и не упускали случая укрепить дружбу. Я чувствовал, что симпатичен ему, и несмотря на все рассказы о том, как он поступил с мисс Элмсли, несмотря на тень, которую история семьи и собственное поведение бросали на его репутацию, я начал испытывать к безумному монктону не меньшую симпатию, чем он ко мне. Мы часто катались верхом в окрестностях Неаполя или ходили под парусом вдоль живописных берегов залива. Не будь в его поведении двух особенностей, которые совершенно не поддавались моему пониманию, теплые дружеские отношения, что установились между нами, можно было бы назвать братскими. Что же касается странностей, то первый из них был тот самый странный взгляд, который я запомнил по первой встрече. Привычка напряженно всматриваться в пространство сбоку от собеседника, что так поразило меня, когда мы говорили о дуэли его дядюшки. Неважно, что мы обсуждали или что в этот момент происходило, неожиданно он застывал с выражением все той же напряженной ярости – всматриваясь в пустоту то справа, то слева от меня, где решительным образом ничего не было. Это действительно так напоминало безумие или по меньшей мере ипохондрию, что я боялся задавать вопросы и делал вид, что ничего не замечаю. Вторая странность заключалась в том, что в моем присутствии Он ни единого разу не обмолвился ни о цели своего приезда в Неаполь, ни о том, как обстояли дела дома в аббатстве Уинкот, ни о мисс Элмсли. Это поражало не только меня, но и всех, кто обратил внимание на наши с ним близкие отношения и считал, что Альфред посвящает меня во все свои тайны. Однако, близился час этой и другим тайнам, о существовании которых я и не подозревал, раскрыться. Как-то мы встретились с Альфредом на грандиозном балу у русского аристократа с непроизносимой фамилией, которую сейчас уже не вспомню. Я бродил по комнатам богатого дворца, из приемной в бальную залу, оттуда в комнату, где играли в карты» пока не оказался в дальнем конце здания, где располагалось нечто среднее между небольшой застекленной оранжереей и будуаром. По случаю праздника комната была уютно освещена китайскими бумажными фонариками. Там было пусто, когда я вошел. Вид, который открывался через стеклянные стены, средиземное море, Залитый светом яркой неаполитанской луны, был настолько завораживающим, что я надолго застыл неподвижно, разглядывая его и вслушиваясь в приглушенную музыку, доносившуюся из бальной залы. Я задумался о родственниках, оставшихся дома в Англии, и резко вздрогнул, услышав свое имя, тихо произнесенное рядом». Я обернулся и увидел вошедшего в комнату Монктона. Он был мертвенно бледен. Взгляд его сверлил воздух сбоку от меня, а на лице было то самое выражение, о котором я уже упоминал. «Ты не против уйти с бала пораньше?» – спросил он, так и не посмотрев на меня. «Ничуть», – ответил я. «Ты плохо выглядишь. Могу я что-нибудь для тебя сделать?» «Нет, пожалуй, но ты можешь прийти ко мне на квартиру?» «Конечно, пойдем». «Нет, не сейчас. Мне нужно домой сию минуту, но тебя я бы попросил зайти через полчаса. Ты у меня не был, но я живу неподалеку. Найти очень просто. Вот адрес. Нам нужно переговорить сегодня же. На кону моя жизнь. Умоляю тебя, приходи». «Ради Бога, приходи как минут полчаса». Я пообещал быть ровно в назначенное время, и он быстро вышел. Думаю, нетрудно представить нервное нетерпение и смутное ожидание, которое охватило меня после таких слов и продолжалось отведенное Монктоном полчаса. Когда время почти истекло, я двинулся к выходу через бальную залу. На лестнице меня окликнул друг Аташе. «Погоди, уже уходишь? Так рано?» — спросил он. «Да, и повод прелюбопытный. Отправляюсь на квартиру к Монктону по личному приглашению. Ты шутишь? Клянусь честью, тебе не занимать храбрости, коль ты готов отправиться к безумному Монктону, когда на небе полная луна. Несчастный просто захворал». Да и не думаю я, что он так уж безумен. Спорить не буду, но помяни мои слова. Не стал бы он звать тебя туда, куда не пускал ни единую живую душу, без особого умысла. Готов биться об заклад, сегодня ночью ты увидишь или услышишь нечто такое, что запомнится тебе на всю жизнь. На этом мы и расстались». Вскоре я стучал в ворота дома, где квартировал Монктон, а слова друга все еще звучали у меня в голове. И хотя я посмеялся над его серьезностью, в душу мне уже тогда начало закрадываться подозрение, что эти слова могут стать пророческими».